Глава 5 «Так что ты скажешь, Сэвидж?» Самодовольно улыбнувшись, поинтересовался Невзоров и плюхнулся в свое дорогущее кресло. «Наворотил делов и теперь придется отвечать. Я хочу, чтобы рядом с жемчужиной клана был достойный мужчина, а не жалкая тряпка, которая вертит женщинами, как хочет». «Верчу женщинами, значит?» Я взял себя в руки. Главное — не кипишевать и не переигрывать. Сейчас все козыри у меня на руках, и нужно просто грамотно ими воспользоваться. Невзоров практически проиграл, но один неверный шаг может стоить мне все игры. Не слишком ли громкое заявление? Или вы сами не знаете, за кого хочет выйти ваша жемчужина? Ха-ха-ха, Сэвидж, пес, мне нравится. — хохотнул глава клана. — Ну, давай же. Приведи мне аргументы, которые заставят меня отменить сделку. — Отменить? Я сделал максимально удивленное выражение лица. Этот старый хрыч еще не знает, во что сейчас вписывается. По сути дела, у меня будет целая неделя, чтобы решить вопрос со слежкой. Семь дней хватит, чтобы напрячь все доступные ресурсы. Из плюсов королевы наконец-то отстанут. Такедо дано будет послан в самое далекое эротическое путешествие. И что главное, для всех это будет выглядеть как очередная придурь Невзорова. Как факт, я выйду сухим из воды, и мне за это даже отплачивать не придется. Ты ж сейчас волком на меня смотрел, когда я выкатил тебе этот рояль из кустов. Не значило ли это, что ты просто развлекался с моей дочерью? Он бы на такое не пошел! В разговор очень вовремя вмешалась Кри. «Ты совсем не знаешь его! Марк вообще не такой!» «Не такой?» — усмехнулся глава клана. «Ты, видимо, забыла, за что на самом деле его называют Змеиным Королем. это самая большая гадюка на планете сожрет и глазом не моргнет. А я хочу, чтобы этот подлец сломался и выдал мне свою цель». «Одной лишь любви к Кри недостаточно?» Сделав озадаченный вид, поинтересовался я. «Любви?» Невзоров нахмурился. «Что ж, посмотрим, как ты запоешь через семь дней, севич Отвертеться не выйдет. Повторюсь, на кону стоит слишком многое». «Идет?» Холодно улыбнувшись, ответил я. «Что?», Что? Одновременно воскликнули критика и глава клана. К «Как?» Напарница едва не заплакала от радости. «Ты готов забить на всё и сделать это уже через неделю?» «Главное, чтобы захотела ты», — произнёс я и вновь взглянул на Невзорова. «Сергей Николаевич, а у меня будут встречные условия. Ведь мы же с вами почти семья». «О, началось!» — закатив глаза, со вздохом ответил глава клана. «Ладно, дорогая, не могла бы ты оставить нас с капитаном наедине?» «Я не хочу быть разменной монетой!» Тут же нахухлилась она. «Это касается вас обоих!» «Никаких монет! У меня другая задача! Мы с тобой об этом уже говорили!» Заговорщицки подмигнул я. «А, точно!» Кри вновь начала сиять и радостно выбежала из кабинета, словно маленькая девочка. А я тем временем внимательно наблюдал за Невзоровым. Слова, брошенные вскользь, могут иметь совершенно разный смысл для каждого присутствующего. К примеру, Кри это поняла, как то, что мы хотели сперва разобраться с финансами. А вот Невзоров, который побледнел и выпустил вену из виска, явно воспринял все по-своему. Ровно так, как нужно было мне. «Ты ходишь по невероятно тонкому льду», — холодно произнес глава клана, не сводя с меня жуткого взгляда. «Вы договорились изначально, да?» «Верно, и у нее на это будет полное право», — откинувшись на спинку стула, ответил я. «Одна подписанная бумажка, отправленная через Рокфеллера в суд, и вы никогда не увидите своих внуков». «Ублюдок!» — прорычал невзоров и сжал кулак. «Так вот чего ты добивался всем этим цирком! Хотел ослабить мою бдительность!» чтобы вы не ляпнули лишнего прикри! Иначе вы бы догадались о моих планах и начали давить на свою дочь, а это у вас получается лучше всего!» Ночью она рассказала, что это именно вы заставили её отправиться в королев чтобы помочь лидерам Иргоподов спастись от обезумевшего охотника. «И что с того?» «Мне было крайне тяжело с ним совладать. Возможно, не будь Гуаран настолько благородным, то я бы вернулся сюда в пластиковом мешке». «Я был уверен, что ты справишься, поэтому и не стал отзывать. Просто не думал, что Майло и Мриарти окажутся такими болтливыми». Вздохнул Невзоров и вытащил второй стакан. «Выпьешь?» «Нет, не сейчас и не здесь», — сухо ответил я. «Знаете, что такое ложь?» «Ой, Сэвидж, вот не тебе говорить об этом. Сам обманываешь всех вокруг и даже не переживаешь на этот счет». «Я обманываю с пользой для всех. А вы скажите, с какой целью ввергли целую планету в заблуждение?» «Я, как идиот, ходил каждую среду в эти проклятые кабинки, душу изливал, плакал, унижался, чуть ли не молился им, любил эти проклятые порождения нейросети, чтобы что вы что? Чтоб хотеть проделать в вашей голове дыру!» «Ты этого не сделаешь, Сэвидж, у нас паритет», — строго ответил Невзоров. «О, и в чем же он заключается?» «Ты жив, пока жива, Алися. Я жив». «Пока живая экономическая и управленческая система. Я же понимаю, что у нас с тобой мирного решения никогда не будет». Устало вздохнул Невзоров и закурил сигару. «Ты тля, которую мне бы по-хорошему убрать со своего огорода. Но это проклятая людская привязанность. Она сводит меня с ума, а я же вижу, как Олеся смотрит на тебя». Холодная, заплутавшая в своих переживаниях девушка, которая полностью закрыла своё сердце, вдруг растаяла. Это чудо, савич но твоему скудному у Мишки не понять. Ты к ней относишься, как к очередной. Хотя знаешь, что, Олеся, особенная. «Неужели? А вы что, умеете читать мысли?» «Я видел таких, как ты, савич Скажу больше, раньше я и сам был таким». Тоже мечтал сделать мир во всем мире, но цена оказалась слишком высока. Ты этого не понимаешь и, наверное, не скоро поймешь. Образования и скудного опыта не хватит, чтобы оценить всю сложность ситуации. А вот ты смотришь на меня и видишь зажравшегося инопланетянина, который напыжился от собственной важности, и... С одной стороны, ты будешь прав. Я не говорил, что знаю правду. «Мне это и без твоих слов понятно. Скажи, зачем ты угнал тягач? Это бестия отправила тебя на землю, чтобы подогреть ненависть ко мне, да? Хотя можешь не отвечать, мне это и так понятно. Сэвидж, я же увидел, как ты изменился тогда. Я сразу понял, что к чему. Сразу догадался, что тебе все рассказали. Ох, какая ярость была заключена в твоем взгляде!» На мгновение мне даже показалось, что ты споешься с бестией. Только вот не совсем понял, почему не договорился. Не верю, что твоего скудного ума хватит, чтобы разгадать ее загадку». «Дело не в загадке», — произнес я. «Дело в том, какими способами руководствуется лидер для исполнения своих целей и задач. Бестия хочет выполнить свое задание, оно и понятно. Майло рассказал, для чего существуют бастионы, почему так плохи попаданцы». «Однако то, какими путями она этого добивается, вводит меня в ужас. Столько людей, столько жертв из-за какого-то невнятного желания поймать инопланетного принца». «Почему ж невнятного? Я наворотил делу в Сэвидж, и, возможно, ее цена не такая уж большая, в сравнении с теми жертвами, которые погибли исключительно по моей вине». «Неужели?» «Поверь, мне есть что замаливать». Это же я подкинул идею добывать третий гелий на Луне. Это же исключительно благодаря мне люди стали увеличивать добычу и разрабатывать другие полезные ископаемые на спутнике Земли. И, как итог, батарейка сдохла. Минус один мир, который высшие создавали для созидания жизни и накопления энергии. Созидание жизни? Это как? Высшие на самом деле не такие уж и плохие, как можно подумать. Они создают миры, распространяют жизнь по всем темным закоулкам Вселенной, но это все стоит очень больших трудов. Поэтому я и попытался все исправить. Получилось то, что получилось. Я не оправдываюсь, а просто говорю как есть. Одна ошибка привела к катастрофе. И не надо думать, что ты не пройдешься по тем же граблям. «Я живу больше двух тысяч лет, Сэвидж, и даже меня постигла эта жестокая участь прогрессора-неудачника». «Значит, пришло самое время уходить на пенсию. Наворотили? Хватит. Пускай теперь более молодые разбираются с будущим», — строго ответил я. «Выбора у вас все равно нет. Давайте признаем это. Вы сами подтолкнули решение к моим рукам. И вы сами понимаете, что врага нужно держать максимально близко». Ты слишком молод и слабохарактерен, севич У тебя не выйдет за пару лет привести в порядок то, к чему я шел несколько веков. Людям всегда будет мало. Всегда будут недовольные. Всегда будут крикуны, которые поднимут толпу на тупорылый мятеж. Ибо человека надо вести. Ну так видите Ведите по правильно заданному курсу. Сделайте так, чтобы всем было хорошо. Вы же гениальный инопланетный принц усмехнулся я. Уже неоднократно говорил, что в шахте чаще всего погибают не новички, а старые закалённые шахтёры с опытом. Потому что со временем начинаешь забивать на риски. Глаз замыливается и всё. Несчастный случай тут как тут. С правителями происходит то же самое. Рано или поздно даже самый гениальный стратег ошибётся и упадёт. «Я не отдам тебе руль. Ты это прекрасно понимаешь». «Мне оно ни к чему» сухо ответил я. «Не суйте свой нос в мою жизнь, а я не буду совать его в вашу. У меня есть залог. Вы в проигрышной ситуации». «Ха», — улыбнулся Невзоров. «Знаешь, а я впервые за долгое время почувствовал раздражение и злобу». «Не то жалкое подобие, когда мы бьёмся пальцем о тумбочку или упускаем хорошую скидку в магазине, а настоящее раздражение от того, что мелкая сопля может ответить». Мелкая сопля захватила жемчужину. И теперь у неё есть весомый аргумент, чтобы требовать. «Понимаете, это же что-то типа игры. Мы можем закрыть глаза и просто подыграть друг другу. Вы обманывали меня на протяжении длительного времени. Я забрал ваше сокровище». Вы продолжаете отнекиваться, искренне веря, что ситуация под контролем. Я же узнаю все намного раньше. Вы угрожаете, я отвечаю. Можно быть бесконечно крутим головой но у землян есть свои слабые места. Вы можете модернизировать наши тела, но вы никогда не сможете влезть в душу. Вы слишком очеловечились за жизнь на земле, и обратной дороги уже нет, заключил я». Вы можете принять мои условия, и мы продолжим играть, делая вид, что вы крутой глава клана, у которого все под контролем, а я глупый вигелант, который является шестеренкой в огромной системе. Мы просто вернемся к своим обязанностям и будем вести себя так, как раньше. Для меня вы будете не запуганным стариком, который завяз в человеческих чувствах, а великим и ужасным невзоровым, который вершит судьбы и помогает людям выживать». А я же буду не занозой в заднице, которая может с легкостью отобрать у вас самое дорогое, а послушным оперативником поверьте мне на слово. Учитывая то, как Кри отзывается о вас, новость о том, что ее популик инопланетная эгоистичная мразь, которая возомнила себя прогрессором и навешала всем лапши на уши, точно на руку не сыграет. «Ты злобный и жестокий ублюдок, который использует людей как шахматные фигуры». «Чертов обманщик, который пудрит мозги даже собственный Эрис!» «Неужели? Хреново вы меня знаете!» Я положил Стечкин на стол. «Жду ответа. Играем или же начнем враждовать? Просто, если вы согласитесь, ничего не потеряете. Наоборот, даже приобретете!» «Ставить условия ты умеешь!» Вздохнул Невзоров и спрятал контракт первого раза в стол. Однако стоит учесть, что несоблюдение этих условий может повлечь за собой очень серьёзные последствия. Я не угрожаю, а просто предупреждаю. Мне невыгодно их не соблюдать. У нас одна цель — добиться того, чтобы человечество продолжало жить, сократить количество войн и эпидемий, урегулировать возможность экономических и ресурсных кризисов, чтобы в будущем такого не повторялось. Мы можем это сделать. Можем максимально модернизировать нынешнюю систему. Чтобы что? Невзоров сложил пальцы в замок и внимательно посмотрел на меня. Люди не равны. Арон Тейт хотел показать всем правду о том, что земли больше нет, а в кабинках они лишь залечивают свои старые раны, готовясь к неизбежному. Я это прекрасно осознаю, поэтому запустил нейросеть именно в таком ключе. Все вокруг понимают, что с близкими они больше никогда не увидятся, и их единственная мотивация идти дальше — знать, что с их старым домом все хорошо. Как только хрупкая надежда упадет, что они будут делать? Хвататься за оружие и наносить друг другу колоссальный вред? Впрочем, ничего нового, согласись. То есть вы утверждаете, что нам, всем, лучше жить во лжи? «Во лжи, которая спасет человечество!» Эйден тоже утверждал, что нам необходимо сказать правду, еще тогда, когда грань была лишь легким всполохом во мраке космоса. «Люди верят в несбыточную мечту. Вы промываете им мозги!» «Как наивно!» — вздохнул глава клана. «Марк, если бы ты только знал, сколько всего во Вселенной построено на лжи!» Идеология, смежная парадигма, искусство пропаганды — всё это есть в миллионах миров с человекоподобными разумными существами. Я не хотел этого говорить, но сколько бы человеческих миров не встречал, вы всегда ведёте себя как стадо баранов. И без хитростей тут не обойтись. Прими уже, наконец! Принять что? Нужно держать себя в руках, но упорность Невзурова начинала раздражать. Хотите правду, почему я учусь в пилотной школе? Да потому что хотел свалить с Марса на Землю к своим детям. и Я служил, учился, стремился, и в итоге мне в лицо запустили тем, что человечество давно не живет на Земле. Все, что от нас осталось, я вместе с Джо нашел в склянках в лаборатории Маршала. А теперь давайте подключим мозг и подумаем, с логической точки зрения. Сел бы я на корабль и... что? Вряд ли смог бы долго продержаться, поскольку я вообще не представляю, как себя ведут пилоты дальней навигации. Даже если бы и знал, то дальше-то что? Через полгода прибыл бы на Землю и разбился бы об огромное поле астероидов и космического мусора. Если бы я знал правду, то плюнул бы на службу в ДКБ. Уже развивал бы своё дело и был бы где-то рядом с вами». «Вот», — улыбнулся Невзоров, — «ты сам ответил на свой вопрос. Мотивация вернуться к детям — сделала из тебя топового бойца. Ты все умеешь и все знаешь. Идеальный исполнитель, который спас тысячи жизней. А будь ты обычной бизнесовой пешкой, без знаний и прочего, кто сказал, что клановая война тебя бы не коснулась? Хотя нет, проблема даже не в этом. Нежелание подчиняться, агрессия на корпорацию, отвратительное поведение и кровожадность, которую ты, словно вирус, Привез с собой с земли. Где все это сейчас?» Я пересмотрел свое мнение относительно оставшихся людей. «Вот, ты стал добрым, справедливым, любящим и заботливым. Ты готов был пожертвовать собой ради Нейрополиса. Доблесть и благородство, которых не было в старом тебе. На службе ты эволюционировал, стал намного лучше. А уйди ты в бизнес, то что?» Такие девушки, как Мария Карпова, Илья Васильева, в свою сторону бы и не посмотрели, потому что тогда ты был бы грязью. Такая же падаль, какой ты был на земле. Оружейный барон, вершащий судьбы. Лживая мразь, играющая людьми, как шахматными фигурами. Прямо как вы. Я строго посмотрел на Невзорова. Решили прочитать мне пару моралей из Библии? А может быть, станете промывать мозг, что, рискуя своей жопой во имя таких моральных уродов и толстосумов, как вы, я становлюсь качественнее, как человек? Ха, простите, но меня таким не взять. Потому что своим подопечным я говорил ровным счетом то же самое. Ты можешь огрызаться сколько хочешь, севич но очевидное отрицать глупо. Ты пришел к своему лучшему исходу. Тебя все обожают, ты настоящий герой, а еще ты запугал старого инопланетного принца. «Как ты вообще смеешь обвинять меня?» Это был не настоящий выбор. Я сделал его, потому что вы дали мне пустую надежду. И да, не мог не согласиться, что итог меня сейчас устраивает, но вы допускаете аналогичную ошибку, как и Бестия, Токугава-сан, Линк и еще несколько ребят, которые больше уже никогда не заговорят. Вы ставите на первое место только результат, но совершенно не учитываете то, как будете идти к этому результату. «Возможно, я стал бы лучше самостоятельно, без ваших указок. Но теперь мы этого никогда не узнаем, потому что вы все решили за меня». «Свобода воли? Да зачем она нужна? Ведь вы искренне верите, что мы — стадо баранов!» «Докажи мне обратное!» — воскликнул Невзоров. «Чего за зря воздух сотрясать? Ты столько всего сказала на деле!» «А на деле мы опять пришли к тому, что я ради этого с вами и заговорил. Сделка есть сделка». «Нарушения повлекут для нас очень нежелательные последствия. Я готов доказать вам, что мы не бараны, и что мы умеем принимать грамотные решения самостоятельно». «Всем этим словесным поносам развел меня на то, ради чего пришел». «Красиво!» — усмехнулся Невзоров. «А знаешь, черт с тобой, Сэвидж, мне тупо интересно посмотреть, что ты в итоге сделаешь». Это будет своего рода некий опыт. Люблю такое. Повторюсь, у нас единая цель, но я могу сделать лучше. Лучше многовекового трейсера с опытом и образованием? Хохотнул глава клана. Хорошо, я принимаю твои условия. Заинтриговал. Но учти, накосячишь, убирать я за тобой не буду. Даже в мыслях не было, кивнул я. Правда, Прежде чем я покину этот кабинет, у меня есть один важный вопрос. валей Почему вы допускаете жизнь инопланетных рас на Марсе? Мы с ними несовместимы. К тому же эргоподы привлекают гуаранов. Если сейчас мы понесли потери в лице одного оперативника и целого бардака в Королёве, то что будет в следующий раз? Бестия того же сорта. Её гнилые разговоры развели Линга на полнейший кошмар. С гуаранами я разберусь. Это был... «Серьёзный прецедент, который больше не повторится. А по поводу бестии...» Невзуров замолчал и посмотрел куда-то в сторону. «Ты же знаешь, зачем она прилетела, верно?» «Убить вас». «Если бы. Трейсеров могут убить лишь хранители. Это... ну, в общем, такая раса инопланетных человекообразных паразитов, которые питаются энергией слепка. А в Млечном Пути их, благо, нет». «Ого!» Всё чудесатее и чудесатее. Так вот, высшие увидели во мне нарушителя, а бестия прибыла, чтобы пленить меня. У них есть специальное оборудование для того, чтобы отлавливать энергетических сущностей. Если же кто-то серьёзно ранит мою ополочку, я просто отправлюсь дальше. Трейсеры могут путешествовать по мультивселенной сколько угодно. Мульти... Казалось, что моя голова сейчас взорвётся. Это как в комиксах. Вообще-то, это научный термин. Вселенная не одна, поэтому для трейсеров есть огромная, неисследованная карта с сокровищами. Страшнейшее наказание пленит нас, и бестия способна это сделать. Все контролеры способны, и моя задача — найти консенсус. Нечто такое, что устроит и меня, и эту стерву. Почему она до сих пор вас не забрала? На этот вопрос у меня нет ответа. Я тоже много думал, но найти объективно-реалистичную, с точки зрения логики, причину не смог. Может быть, у них зарплата от времени миссии зависит? Это первое, что пришло мне в голову. о вы слишком приземлённый человек. Не уверен, что таким существам вообще нужны деньги в привычном для нас понимании. Может быть, конечно, хочет всё сделать аккуратно для нашей экономики и общества, но... Слабоватая теория. «Могла бы уже найти себе агента и воспитать из него хорошую замену пыталась «Пыталась». «Как-то пузно. Не находишь?» Эйден говорил, что тоже верил во мне достойного преемника для своего дела. «Но в любом случае все их действия слишком затянуты. У этого наверняка должна быть какая-то причина», ответил я. «Кстати, мне тут птичка нашептала про проект Сноходец. В ваших рук дело?» «А?» Невзуров с удивлением посмотрел на меня. «Откуда знаешь?» Так, инсайдерская информация. Это не смешно. Если Токидо узнает про неё, быть беде. Нет, она мне сама рассказала о своём существовании. Что? Сергей Николаевич напрягся. Она не выходит на связь уже больше недели. Не выходит на связь? А что с ней? Дело в том, что Снаходец пока находится в режиме анабиуза. Это временная мера Как только мы стабилизируем ее пси-волны, то тут же приведем все в порядок. Она будет жить обычной жизнью, как и все уникумы. Хочется верить. А что она сказала? Зачем ей вообще приходить к тебе? Просто чтобы познакомиться. Ей там скучно, — пожав плечами, ответил я. Однако вы так и не ответили на главный вопрос. Зачем нам, космические гастарбайтеры? Любишь ты напрячь в самый неподходящий момент. И всё же я хочу знать. Гуаран показался мне серьёзным противником. Если б не его аллергия на доместос... Ладно, скажу. Они нужны нам для обмена знаниями и технологиями. Понимаешь, для тебя Марс — это целый мир, огромная территория. Правда, меньше, чем Земля, но кого это сейчас волнует? Так вот, для меня же Марс — небольшой островок в бескрайней пучине космоса. И все, кто живёт в округе, — наши соседи. Они всегда прилетали на землю. Кто-то, чтобы полюбоваться красотами, а кто-то, чтобы спастись от войны. Это совершенно нормально. К тому же у нас всегда действует негласный закон о взаимовыручке. Мы им, а не нам. Увы, им бескорыстно эту дружбу назвать. Сложно. То есть вам плевать на возможную опасность? Поверь, Марк. Захватов, как у Стивена Спилберга, нам не светит. Ты даже не представляешь, как происходит планетарный захват. Не прилетает никаких кораблей, машины не восстают из-под асфальта. Просто есть фракции, владеющие определенными участками космоса. Между ними происходит конфликт из -за ресурсы. Ты глазом не успеешь моргнуть, как власть сменится. Для нас это незаметно. Мы подобно муравейнику на опушке. До нас даже эхо войны не доходит. То есть мы вечно под кем-то? Ужаснулся я. Не мы. Место в космосе, где кружится наша планетка. И этим фракциям вообще до нас никакого дела нет. Ловить недоросшую рыбу невыгодно. У нас не те технологии, чтобы начать вести с ними переговоры о системной экономике. А как только развитие достигнет нужного уровня? К лидеру прилетит представитель действующей фракции. Они поговорят, обсудят условия и... Впрочем, ничего особо не поменяется. Будет почти как в море. Летайте вот тут, а за эти границы не заходите, иначе по башке прилетит от врагов. Всё. А как же джедаи и ситхи? Боже! Невзуров обречённо вздохнул. Да фантастика на то и фантастика, чтобы показывать выдуманный и очень красочный мир. Но на деле же всё в разы скучнее. Кротовьи норы тягачи с ресурсами, путешествия к другим планетам внутри фракции. Ничего интересного, в общем. Жесть. Мне б теперь как-то всё это переварить. Не торопись, голубчик. Ещё успеешь. Усмехнулся Невзоров. Жду тебе свершений. Ага. Я кивнул на прощание и зашёл в лифт. Ну и жесть. С каждым разом информации становится всё больше и больше. Учитывая происходящее, название проекта «Общежитие» выглядело максимально стёбным. Нет, ну серьёзно, перспективы перспективами, а риски нужно учитывать. И если есть возможность их сократить, нужно сокращать. А вот когда уже начнём реально путешествовать между звёздными системами, тогда вообще спору ноль. Выйти из здания я заприметил Майла, которого высадили из чёрного автомобиля. Он тяжко вздохнул, и, распихав руки по карманам, направился в сторону колоссца. «Чего приуныл?» Максимально дружелюбно улыбнувшись, поинтересовался я. «Иду на ковер, к Невзорову», — ответил он. «Сейчас будет полоскать мне мозг, что я трепло, но лично я себя виноватым вообще не чувствую. Вы должны были понять суть ситуации, чтобы помочь. Кто знает, что этот гуаран сделал бы потом». «Реально, я согласен с тобой», — похлопав кей-попа по плечу, ответил я. «Но ты знаешь, Невзоров зудит больше для галочки». «Конечно знаю. Я бы к вам не обратился, будь у Сергея Николаевича, хоть капля настоящего зачувствия». Возмущённо ответил он и тут же нахухлился. от отчего я расстроился. Все его слова сейчас не будут ничего стоить, капитан. Всё пустое, потому что через пару дней он вновь забудет о нашем существовании. Знаешь, я огляделся по сторонам. Мне не всё равно, что будет с вами» а «Вам-то?» — с недоверием взглянув на меня, протянул кореец. «Давайте на чистоту, капитан. Вам не плевать на свой рот, а не на нас». «Да, ты прав», — пожав плечами, ответил я. «Но вы живете тут и представляете для нас угрозу. Сколько гуаранов еще прибудет на Марс, пока вы столетиями эксплуатируете эти территории? Лично мне не наплевать». Госпожа Мариарти была права. «Вы расист». «О, представитель Нетфликса!» «Поверь мне на слово, я еще не расист. Но меня бесит, что такие, как вы, спокойно шастаете по моей планете и привлекаете таких, как тот урод. Поэтому, друг, сделай одолжение. Расскажи, как работают эктогормоны». «Зачем вам это?» — нахмурился он. чтобы знать, как отлавливать этих уродов. В честном бою мне их не одолеть». Но...» Иргопот огляделся по сторонам и, убедившись, что прохожие на безопасном расстоянии, начал рассказ в полголоса. «У всех эргоподов и гуаранов есть эктогормональные метки. Они издают определённый аромат. Мы таким образом можем передавать кучу секретной информации, но фишка в том, что метку можно передать. К примеру, один из наших бывших лидеров подчинил себе целый континент при помощи эктогормонов. А дело там было интересное». «Так, и каким же образом?» «Слышал легенды про любовные зелье? Мол, специальная жидкость, которая может телком влюбить в тебя объект твоего вожделения». Так вот, это немного неверное толкование эктогормональной метки. То есть берёшь нужный набор эктогормонов, вкалываешь в себя и дело в шляпе. Можно сделать любовь, уважение, обожание, фанатизм и даже веру. Очень опасная штука в руках диктатора. А как сделать эту метку? Из ДНК любого носителя. Я могу одолжить вам свою У меня уже всё выработано. Отправлю курьерской службой, если захотите попробовать. То есть, к примеру, чтобы захватить гуарана, мне нужно воткнуть в себя твою метку». «Нет», — улыбнулся кореец, «нужна молекулярная лаборатория и компетентный специалист, который сможет пристыковать к метке ваш аромат. И есть один маленький нюанс. Чтобы вколоть в себя подобную метку, нужно найти другого носителя, который испытывает к вам нужные чувства. И сказать честно, я к вам особым теплом не располагаю, но, тем не менее, очень благодарен за помощь». «Как это не располагаешь?» — возмутился я. «Но...» — Кейпуп виновато опустил взгляд. «Вы мерзкий. Да, у вас есть человеческие черты, вы очень добрый... местами. А ещё всегда добиваетесь своего, но вы расист. А ещё вы хотите убить меня и весь мой род. Простите, но такое я терпеть не могу». «Блин, но мне нужен энергопод, который будет меня бояться и уважать!» «Простите, капитан...» Но любой эргопод сможет нехило вам накостылять, если застанет врасплох. А уж что-что, это мы делать умеем. Такова наша суть, — вздохнув, ответил Кейпоп. Наша ДНК есть в Бадикадо, однако они тоже очень вряд ли вас боятся. Азуми? Сложно. Там целый коктейль из разных химических реакций. Не сможете вычленить нужное. Вам нужен кто-то из них с более простыми и понятными чувствами. Понимаете, гуараны подчиняются только сильным и смелым. Они обожают успешных воинов и лидеров. Но смотрю на вас. Воин вы, конечно, превосходный, да и лидер тоже. Но только вот на Марсе нет такого эргопода или бодикада, который бы видел в вас всё это по-настоящему. Азуми явно относится к вам как к мальчишке, так что не вариант. Забей, я что-нибудь придумаю. Главное, отправь мне сегодня свой концентрат. У вас есть лаборатория? У меня есть тот, у кого есть лаборатория. «А, кстати, если вдруг случится чудо, и я найду такого Иргопода или Бодикада, то что тогда?» «Просто попросить дать немного слюны». «И всё?» Ха, капитан, достать нужные ингредиенты тут не самое сложное, уж поверьте», — усмехнулся Иргопод. «Ладно, мне пора выслушивать пустые речи господина Невзорова. И спасибо, что извращённо, но пытаешься нас защитить». «Всегда пожалуйста», — кивнул я. «Ты такой злодень!» — осуждающе, посмотрев на меня, произнесла Эрис, когда Майло скрылся в здании. «И кто же этот волшебный ученый, который поможет создать метку?» «Конечно же мой лучший друг, Сайдзасан!» Злорадно усмехнувшись, ответил я. «Ты уверен, что готов пойти на такой риск?» «Более чем. К тому же мы просто немного поэкспериментируем. Да и я сильно сомневаюсь, что наши технологии позволят создать подобную метку. А так...» «Неприкосновенность от бодиката — это же круто!» «Круто, не спорю, но как бы чего не вышло!» «Ой, да брось! Я сто раз так делал!» — заверил я. «Ну а сейчас купим пиванды я и немного отдохнем. Завтра надо будет сгонять до этого Рика и выяснить, что ж там за сфера убийсти». Жизнь наконец-то стала налаживаться. Довольная Кри вернулась на дачу, искренне пытаясь не спалиться перед остальными. Конечно, невзоров немного перегнул палку со своими злодейскими планами, но было такое ощущение, что Марк к этому подготовился. Да и к тому же, неделя на организацию самого главного события в жизни девушки, но это нереально мало. Надо надавить на отца при помощи закона о семейной притирке, где новоиспеченной паре, которая стала таковой не совсем по своей воле, даётся от одного до трёх месяцев совместной жизни». Каким бы рабовладельческим Марс ни был, семейное счастье — залог здорового наследия. Так сам Невзоров говорил. Поэтому, что бы там Марк не надумал, а надо бы обсудить пролонгацию для того, чтобы успеть всё подготовить. С этими мыслями Кри едва не врезалась в забор дачи Хелен. «Витаешь в облаках?» Из густой кроны яблони выглянула и Сурруги. «Неужто случилось?» «Не понимаю, о чём вы, товарищ полковник?» смущенно ответила Олеся. «Ого, на лице всё написано», — усмехнулась бадикада «Я-то только рада. А вот твои соседки по дому могут и сожрать. Постарайся быть не такой... необычной. да им время свыкнуться с этой мыслью». «Хорошо, вы, наверное, правы». крип попыталась вновь стать холодной. «Так сойдёт?» «Ах, молодость», — покачав головой, ответила и Сурруги и скрылась в листве. «Дать время привыкнуть». Но это же будет максимально нечестно по отношению к девчонкам. Может быть, сказать всё сразу? Увы, законы Марса не разделяют идею многоженства, что бы там Денвер не говорил. Поэтому взять всех у Марка явно не выйдет, так что тут уж ничего не поделаешь. Мужчина — кузнец своего счастья, и под молот попалась именно Кри. Похлопав себя по щекам, новоиспечённая невеста зашла на участок. Кайли и Маруся копошились на огороде. О, какие люди! Просеяла самопровозглашенная младшая сестрёнка. «Если не сильно устала, то присоединяйся». «Угу, я тут хотела вам сказать...» Смущённо произнесла Кри, но тут же заметила кучу кабачков на грядке. «Погодите, а что это тут у вас?» «Кабачковый праздник! Зацвели наши патиссонщики!» Радостно ответила Маруся и сорвала увесистый экземпляр. «Посмотри, какие большие!» «Видимо, они напитались твоей энергией и ревности» улыбнулась Кайли. «И не говори. Марк, на удивление, максимально фригитен в последнее время», — с подозрением произнесла младшая сестрёнка. «Это странно. Надо бы выбить из него правду, но всё потом. Криш, что там у тебя? Выкладывай». «А я...» <связывая> — замешкалась Фурия, ибо поняла, что под кабачковую атаку может попасть далеко не только Марк. «Хотела сказать, что встретилась с метеорологами. Они сказали, что лето будет жарким, и надо бы позаботиться о клубнике». «Правда? Фух, хорошо, что предупредила. Хелен нам как раз дала задание проштрудировать все ягоды, пока ее нет», обрадовалась Маруся. «А где она?» «Решает головоломку с Денвером», вздохнула Кайли. «Что-то там совсем плохо. Третье сорванное покушение за последнюю неделю и пятое в общей сложности. Я спросила у Невзорова насчет защиты семьи Денвера, но тот сказал, что не хочет привлекать к этому делу лишнее внимание. Справятся сами». «Даже не представляю, кому мог не угодить столь добропорядочный мужчина». «Загадки во тьме», — Кри задумчиво взглянула на кабачки. «Ладно, будем верить, что у них там всё под контролем. А пока помогу вам с этими пухляшами. Кстати, умею делать кабачковое варенье. Правда, тогда часть соберём под варенье, а часть выложим немного подсушиться. Там как раз на заборе специальные выемки есть». Младшая сестрёнка торжественно вручила Кри секатору. Как говорит моя тренерша по йоге, в бой бабаньки порагнуть спины ради будущих поколений. Закупившись пивом я с довольным похрюкиванием ехал в сторону дачи Бисмарка. Всё, за сегодня и заосходовал весь месячный запас харизмы и удачи. Дождусь подарок от кейпопа и поеду к сайд за сану. Если что, так ему и скажу. Готовлю оружие против инопланетных захватчиков. Осталось только добыть слюну у Кайли. Она видела во мне лидера и уважала как бойца. Влюбленности вожделения мы выкроем и уберем, так что никаких проблем не будет. Входящий вызов от ходячей катастрофы, — сообщила Эрис. Ай, ну ладно, ответь. Да, слушаю. Сэвидж, ты сейчас где? — даже не поздоровавшись, спросила Бисмарк закупился с Эпивандрием и едут тусить к тебе на дачу. А что такое?» «У нас тут проблема с Деннером. Я все никак не могу решить загадку. Ты сможешь приехать?» «Я что-то не понял. Ты генерал Васильев? Или, может быть, взоров «А, я понял. Ты одна из королев Бадикада». «Ну, Марк, ну, пожалуйста! Буду делать для тебя все, что захочешь. Очень надо!» Взмолилась Хелен. «Прости, но я слишком вымотался. Давай как-нибудь потом» сухо ответил я и сбросил вызов. «Вот еще. Выходной есть выходной. А Бисмарк же у нас гений, мать ее. Не верю, что сама не может что-то там разгадать. Наверняка попросту хочет спи... делегировать свою задачу на меня. Вот уж хрен». Подкатив к дому, я только хотел вылезти из машины, как тут же увидел выставленные из забора кабачки. «Блядь, нас спалили!» воскликнул я. «Сейчас они услышат двигатель Волги и немедленно выйдут ко мне! Господи!» «Думаешь?» — вопросительно глядя на сие орочье оборонительное укрепление спросила Эрис. «Я вот уверена, что Кри не настолько руина!» «Да при тут это?» Невзуров всё официально согласовал. Она, конечно же, пришла и всем своим видом показала, только дурак не поймёт, что происходит. Калитка распахнулась, и на дорогу вышла радостная Маруся. намахивая мне кабачком!» «Твою мать! Сваливаем!» — воскликнул я и, резко развернувшись, дал по газам. «Получена ачивка. Вы разозлили кабачковую воительницу. Плюс два квадриллиона, к кабачки будут у вас, а вы в кабачках». «Ты сама-то хоть понимаешь, что это за цифра?» Не щиря подвеску, я проскочил несколько ям. «Какая разница? Набери бисмарка. Уж лучше выполню задание, чем буду прятаться в городе». «Набираю». «Чего тебе?» — злобно фыркнула Хелен. «Я передумал, куда подъехать?» «Урашеньки! Так, дуй на восточное побережье, где элитные дома. Там на улице Блинкера будет поместье. Я тебя встречу. Сам господин Денвер предпочитает оставаться дома вместе со своей семьёй». «Ага, через двадцать минут буду», — ответил я, выехав на асфальтированную дорогу. «Ох, про последствия нашей помолвки я и не подумал. Кайли наверняка в ярости». «Вряд ли. криба предупредила». А вдруг Фурия узнала про мою связь с Кайли и тоже захотела отрезать мне шары? Нет уж, пускай пропсихуются. Поговорят, их отпустят, и мы сможем обсудить наши дальнейшие перспективы в мирной обстановке. Вариантов не так уж и много. Если Кри, в чём я уверена, не руина, то всё пройдёт хорошо. Вы вдвоём подготовите почву и спокойно расскажете о своих планах, упомянув, что это было в первую очередь от давления Невзорова. «Да, я понимаю, что вы сами всё решили, но Невзоров будет буфером и смягчит удар. А если же Кри всё рассказала, тебя убьют Сперва будет наказание кабачками от Маруси и Кайли, а затем королевы придут тебе вечером. И всё. Конец!» — заключила Эрис. «Не-не-не-не-не. Вряд с буфером в виде Невзорова сразу отпадает. Чтобы выяснить наверняка, мне надо позвонить Кри сейчас. А если она в курсе про Кайли, то мне вскипятят мозги. Это во-первых» а во-вторых, ну прикроемся мы невзоровом, что тогда? Это увиливание от ответственности. Девчонки будут все равно гнуть свою линию и лезть на рожон. Так что не выйдет, а это значит придется воплощать в жизнь план сви усе буде те в мой гарем Веришь в то, что безбойни не обойдется в любом случае? Я просто слишком хорошо знаю их и точно не буду звонить. Пускай пройдет немного времени, а там уже спокойно прыгнем над надзод. Выдохнул я, отмечая маршрут. Ладно, забыли пока про семейные дела. Что там с Денвером? Есть информация. Я что-то кроме его законопроекта о многожунстве больше ничего не знаю. Халиф Денвер баллотируется в мэры Нейрополиса. На данный момент один из важных членов правления. Его клан содержит кормовые базы и огромное количество различных ферм с животиной. Клан Денверов обеспечивает Нейрополис и большую половину Весты мясом, так что их вклад в развитие Марса сложно недооценить. Но сам Халиф Больше известен тем, что продвигает в Совете законопроект под названием «Демографический бум». В нём есть некоторые сомнительные и спорные моменты, которые, по словам самого Халифа, должны решить проблемы демографического кризиса на Марсе. «Как-то так», — пояснила Эрис. «Интересно», — задумчиво произнёс я. «Индус, значит». «Типа того. Не припомню, чтобы среди дубликатов были таковые». «А как же те, которых мы спасли из пустыни?» точно «И как я могла забыть?» — усмехнулась помощница. «Их просто мало. Возможно, поэтому Денвер так старается протолкнуть этот законопроект. Но было бы меньше шуму, если бы многие члены Совета не рассматривали его всерьёз». «Они там что, с ума сошли? Да ни одна барышня не согласится на такое!» «Нервничаешь, потому что потом придётся реально взять всех?» — ехидно усмехнулась Эрис. «Да ты у нас будешь отец-молодец! Столько детишек! Ух!» — Сплёвывай. Я, конечно, очень тепло отношусь к Бисмарку и Кайле, но брать их ещё и к себе в жёны было бы перебором. — Ой, да брось! Забудь ты песню Никулина. Мы живём в современном мире, будешь в любви и счастье. — Не тебе потом ходить со стёртой конечностью, — вздохнул я. — Ой, ну при сотрётся, приступаем новый. Да здравствует эротическая кибернизация тела! — Как-то не хочется. — А ты постарайся. — «На благо Марса! Сам же хочешь всем счастья!» — хохотнула Эрис. Я предпочел ничего не отвечать. Во-первых, не нравились мне все эти разговоры, поскольку уже настроился на здравый отказ девчонок. Во-вторых, что бы там ни было, я уже договорился с Кри. Она идеальный партнер. Красивая, умная, милая и такая нежная временами. Прям ух! Слушая классический блюз и наслаждаясь видами Летнего океана, я быстро добрался до восточного побережья здесь был один из самых дорогих районов нейрополиса стояли и менее ничуть не меньше чем у пронина где девчонки утопили баржу найдя нужный дом который и домом то назвать язык не поворачивается минимум дворец так вот найдя нужный дворец я припарковался к огромному пятиметровому забору от чегого дденвер прячется от осады орков и гоблинов бисмарк я на месте выходи есть отозвалась майор, и спустя мгновение плавно открыла широкие ворота. Заехав в огромный двор, я припарковался к вытянутому пульману. «Охренеть! Да это ж реплика 1977 года! Красота!» Вокруг шикарного особняка вышагивали вооруженные боевые дроны. Сверху с балкончиков выглядывали бойцухи в броне. Что-то теперь мне вся эта беготня с Денвером уже не казалась такой юморной. «А сразу нельзя было сказать, что всё настолько плохо?» Обведя оборонительные системы взглядом, спросил я. «Господи, и как же мне ещё более серьёзно сказать? Мол, Марк, тут конец света, кто-то охотится на центровую ячейку Денверов, угрожали детям и жене, и молчу про то, что самого Халифа уже пять раз чуть не грохнули. Между делом. Ну так, мыло расстрелян его родной брат». «Нет, Сэвидж, ситуация говно вообще», — злобно ответила Бисмарк. «Стало бы гениальное я вызывать тебя из-за пустяка!» «Ладно, ладно, сорян, буду внимательней в следующий раз». «Так что там за загадка?» — спросил я, продолжая оглядываться по сторонам. «Блин, обычно такое происходит, когда прям совсем жопа!» «Сейчас зайдём в подвал и там всё обсудим», — сухо ответила Хелен и повела меня к металлическим дверям в дом. И вновь это странное ощущение, будто я попал в бункер. Только вместо выживших внутри меня встречали вооруженные до зубов представители местной СБ. Сразу видно человека с деньгами. Может себе позволить солдат, облаченных в кевларовую броню с головы до пят. Теперь даже стало интересно, каким образом умудрились грухнуть брата при такой-то защите. А вооруженные ребята всей толпой повели нас в сторону красивого камина. Нажав на кирпич, один из охранников вытащил хрень по виду очень напоминающую металлоискатель и начал водить по мне. На уровне кистей рук незатейливый предмет начал неистово пищать. «Часы», — строго произнёс мистер, — «вы потеряли дорогостоящее оборудование». «Что с ними не так?» — поинтересовался я. «Скрытая технология. Что там?» «А, газовые снаряды и электрошокер», — ответил я. «Подрабатываю Джеймсом Бондом по выходным. Бисмарк не говорила?» «Ого», — строго ответил Громила и вновь нажал на кирпич. Камин с гулом откатился в сторону, открывая для нас вход на таинственную лестницу. «Вау!» — выдохнул я. «Так ваш хозяин Брюс Уэйн...» Охранники лишь злобно запахтили. «Чего это твой друг такой весёлый?» — проурчал один из них. «Он просто волнуется перед встречей с господином Денвером. Не обращайте внимания!» виновато улыбнулась Бисмарк и незаметно ущипнула меня за ягодицу. «Не понял юмора!» Чего это майор лебезит перед кучей охранников? Как-то странно. Спустившись вниз, мы попали в самые настоящий бункер. Наконец-то! Низкие потолки, фильтры для воды и воздуха, куча различных примочек, динамики для оповещения и датчиков, эдак с десять тысяч. Боюсь, что курить тут точно нельзя. Пройдя в самый дальний зал, к нам навстречу вышла еще парочка вооруженных до зубов охранников. У этих на наплечниках был символ планеты с тремя кольцами. «Раньше подобными знаками обозначали мирный атом, а сейчас...» «Служба охраны верховного лидера», — очарованно прошептала Эрис. «Водила! Первые солдаты Марса — защитники всего человечества, герои, которые подобны ангелам». «Много ты о них знаешь. Как по мне, обычные вояки. Но да, статус у них очень неплохой». «Капитан?» Раздался идеальный мужской баритон и из-за стола с несколькими военными генералами поднялся смуглый мужчина. «А вы... господин Денвер», — поинтересовался я. «Называйте меня просто халиф», — улыбнулся он, обнажив идеально белые зубы. «Вот тот самый тип мужиков, которые выглядели максимально мужественно, даже несмотря на идеально подстриженные ногти, фигурную бороду и стильную прическу». Кажется, мне стало понятно, почему он так рияно топит за многоженство Куча девочек по таким обычно вздыхает. А перед женой отчитываться надоело. Все ясно. Приятно познакомиться, халиф. Я пожал его довольно крупную ладонь. Так, чем имею честь? Госпожа Паркер, прошу прощения, майор Паркер утверждает, что ваши неординарные способности потрясают даже ее невероятный ум ответил индус, который, если честно, не очень-то и походил на докового. «Скорее, турок. Уж больно мужественен и крут». «Скорее, его невероятная удача», протянул один из сидящих за столом генералов. «О, Салли, ты ли это?» усмехнулся я, заверив старика со смешными, вытянутыми усами. «Хм, не борзей! То, что ты спас мою шкуру два года назад, еще не значит, что можно фамилиарничать и нарушать субординацию!» — возмутился наглый старикашка. «Как скажете, товарищ генерал?» — ответил я и вновь посмотрел на халифа. «В чем суть загадки?» «Понимаете, за мной идет активная охота, и мы все не можем понять, кто именно нападает». «Так вроде ж были данные и подозрения», — удивился я. «К сожалению, у меня ощущение, что за мной охотятся сразу несколько кланов», вздохнув, ответил Денвер. Сперва мы думали, что это остатки клана Колесниченко, потом начали подозревать клан Уэллисов. Третий убийца пришел от клана Никсонов, четвертый от семьи Рокфордов и пятый, последний, принадлежал клану Катчеров. Никто из них, ну, кроме Колесниченко, со мной не ссорился. И что самое занятное, главы как один заявляют, что все убитые киллеры давно не участвовали в делах семей. Я сперва подумал, что это эффект Восточного Экспресса, но... После дотошной разведки выяснилось, что все эти кланы реально не точили на меня зуб. Просто не за что. С легкой промышленностью, наоборот, все стараются дружить, а старые терки за энергию с кланом Колесниченко... Ну, это уже нюансы, которые к делу не относятся. «То есть вы не понимаете, что именно объединяет всех убийц?» — заключил я. да улыбнувшись, произнёс Денвер. Госпожа Паркер не смогла установить связь даже после детального изучения дел всех убитых киллеров. «И? Что вы от меня хотите, сэр?» чтобы вы доставили следующего убийцу живым!» холодно ответил один из генералов. «Хм... Майор Паркер назвала вам не того человека», пожав плечами, произнёс я. «Стоп, стоп, стоп!» Бисмарк тут же схватила меня за руку. Не ты у нас встал на сторону добра и перестал заниматься мокрухой направо и налево? Не у нас перевоспитал критику, которая раньше была киборгом-убийцей? Ну же, Марк, от тебя зависит жизнь всей главной ячейки Денверов». «Окей, уговорили. Но в таком случае мне нужен кабинет наблюдения за внешним и внутренним периметром. Кедр с двумя заряженными магазинами и доктор Пеппер со вкусом черешни». «Сделаем», — ответил Денвер и по-хозяйски щелкнул пальцами. Охрана тут же удалилась. «А кабинет наблюдения?» Я вопросительно взглянул на главу клана. «В любом удобном для вас помещении». Халиф закатал рукав и нажал на циферблат своих дорогущих часов. Вытянутый стул тут же распахнулся, и на поверхность вылезло несколько десятков мониторов. «Отлично!» Я отпихнул в сторону генерала Салли и, придвинув кресло, уселся перед экранами. «И что будем делать дальше?» Осторожно поинтересовался один из генералов, когда я положил ноги на дорогущую столешницу. «Ждать, когда наш новый убийца объявится?» Не отводя взгляда от экранов, ответил я. «Эрис, включи вспомогательное зрение. Что-то заметишь, тут же давай сигнал». «Есть!» «Эм, Сэвидж, а зачем тебе доктор Пеппер?» Осторожно поинтересовалась Бисмарк. «Там вроде нет никаких особых составляющих для оружия или чего-либо ещё». «Оружие? Вообще-то я просто дико хочу пить». А -а -а, вот оно что!» После нескольких часов совершенного бездействия большая часть охраны успела смениться. Я всё ждал, когда халиф сломается и пойдёт спать, но вместо этого сломалась Хелен, захрапев чуть ли не на столе, где ещё пару часов назад сидели генералы ВС Федерации. «Кофе?» Услужливо предложил глава и поставил кружку рядом со мной. Благодарю, ответил я, не сводя взгляда с мониторов. Как они выглядели? Ну, мы ваши прошлые убийцы. Если честно, то максимально нелепо, вздохнул Денвер. Подготовка хромает. Ощущение, будто они все приезжали чисто бы развлечься, но тем не менее брата убили из-за того, что перепутали комнаты. Это нелепость, которая отняла одного из самых дорогих для меня людей. Зато сохранила жизнь вам. Я заострил внимание на дернувшемся кусте, однако это была обычная белка. Нужно понимать, что мы не вечные в этом мире. Кто-то пытается нам доказать обратное, но все тлен. Мы приходим в этот мир, живем и умираем. Важно лишь то, что посередине. «Мудрые слова», — халиф присел рядом. Однако я никогда не занимался чёрными делами, всегда был на стороне закона. Никаких стычек, массовых увольнений и обманов мегакорпораций. Стараюсь на благо человечества, всеми силами. И поэтому мне искренне непонятно, кто так рьяно пытается меня убить». «Конкуренты? Это очевидно», — ответил я. «Деньги правят этим миром. Когда я заключал договор, Сахаров утверждал, что всё будет иначе. Но он купил меня. Купил вас» купил всех на этом шарике. И из-за точно таких же денег вас пытаются убить. Но я за здоровую конкуренцию. Все конкуренты — мои друзья. И мало того, среди кланов, откуда вышли убийцы, нет ни одного человека, с которым я бы пересекался по бизнесу. Ни одного. Копните глубже. Может быть, это месть, которая пришла с земли? Ха, если бы, — грустно улыбнулся Халиф на земле я был водителем у сергея николаевича и никому никогда не грубил даже ни разу правила не нарушил водителем удивился я и интересная история а вы не думали что это может быть не взоров думал такая прямолинейность еще сильнее поразила меня скажу больше он был первым человеком которому я позвонил когда совершили первое покушение но сергей николаевич дал мне достойное алиби «Я ему верю, да и не стал бы он отправлять этих диванных специалистов. Нанял бы профессионала. А вот, скажем, типа вас». «Я не убийца». «Да-да, чистильщик, я помню», — улыбнулся халиф. «Антибиотик от заразы нового мира, но для меня все, кто замешан в убийствах, — преступники против человечества. Даже вы, капитан». «Неужели? И почему же?» Наша цивилизация еще не доросла до того уровня, когда можно разбрасываться людьми. А если эти люди выступают против порядка, что тогда? ППУ – подавление, перевоспитание, убеждение. Абсолютно каждого человека, вне зависимости от его идеалов и парадигм, можно склонить на свою сторону. Главное – знать мотивацию. Но это же сложно. Мы можем разбрасываться людьми, которые могли бы еще послужить обществу. Так ведь проще, правда? Солдаты сами выбирают свой путь, что бы там кто ни говорил. Это их выбор, их дорога. Каждый сам выбирает, во что ему верить и за кем идти. А ваше ППУ? Я с ним солидарен полностью. Такой подход мне нравится, но я видел тех, кому никакая психологическая поддержка уже не поможет. капитана вы хоть знаете о деле всей моей жизни? Как-то подозрительно хитро поинтересовался Денвер. Вы про законопроект «Демографический бум»? «Верно. Вы же близко общаетесь с Невзуровым». Халиф оглянулся на Бисмарк, которая сладко посапывала возле стола. «Знаете правду о Земле и прочих хитростях совета?» «То, что человечество давно погибло, в курсе. Но какое это отношение имеет к Марсу?» «А такое, что мы остались последними. Нет, на Марсе, конечно, есть земляне. Невзуров каким-то чудом смог переправить целую колонию в последние минуты нашего Старого Мира» но дубликаты с ними не сопрягаются. Совместимость нулевая, и со всеми остальными аналогичная ситуация. Иргоподы, с которыми вы имели честь общаться вчера, тоже не смогут нам в этом помочь». «Погодите, а с чего вы вообще взяли, что проблема есть?» «Смотрите». Денвер вытащил планшет. «Тут уже проще показать запротоколированную информацию». «Эрис, следи». «Есть!» — отозвалась помощница. «Значит, вот прирост за этот год, видите? 12 миллионов!» «Так, ну, 12 миллионов, учитывая то, сколько нас всего, это не так уж мало» «Во-первых, это катастрофически мало, а во-вторых...» «Халиф начал отводить всё дальше, показывая графики предыдущих лет» «С каждым годом прирост уменьшается, а со всеми этими войнами и столкновениями кланов смертность просто невероятная» Даже с учётом ещё не пробуждённых дубликатов, которых на самом деле очень мало. Хорошо, допустим, но в чём прикол многожёнства? Дубликатов плюс-минус равное количество. Что мужчин, что женщин. Тем более у нас есть закон, который обязует каждого дубликата и марсианина завести семью к определённому возрасту. Разве нет? «Если бы всё было так просто», — вздохнул Денвер. Проектировщики Сахарова не учли кучу различных нюансов. Они возвели в абсолют модель мира, в которой попросту не будет войн, не будет опасных мужских профессий, не будет огромного количества болезней для будущих поколений. И что же мы имеем сейчас? Мужчины гибнут в войнах, на опасных работах и просто из-за несчастных случаев. Да, равенство присутствует, но женщины и сами прекрасно понимают, что им есть чем заняться в других отраслях. От этого не уйдешь. Девушки-солдаты, не считая бодикада, «Много ли их встречалось на вашем пути?» «Ну, я задумался. В специальных подразделениях их достаточно». «Достаточно, но не подавляющее большинство. Сколько женщин вы убили в охране? Я вот думаю, что не так уж и много, потому что на подобную работу по-прежнему идут в основном мужчины. А теперь самое главное, марсиане далеко не такие крутые и адаптированные, как дубликаты. Вау!» У них куча болезней и проблем, которые современная медицина далеко не всегда может решить. Столкнулись с тем, что доминантным геном может быть полнейший кошмар. «Стоп, стоп, стоп! То есть вы хотите сказать, что будущее поколение умеет болеть?» — ужаснулся я. «Но моя соседка, Мария Карпова, она идеально себя чувствует». «Мария Карпова, да. Она образцовый представитель «Марсианс», очень хороший, дословный». А вот ваша подруга, майор, рассказывала мне про нее. Лея Васильева. Маленькое тело, вечно болеет, выглядит вяло. Я про это не подумал. Конечно. А еще вы не думаете, что вы кашиваете потенциальных отцов сотнями. А еще вы не думаете, что популяция дубликатов мужчин ниже примерно на 17,8% от женщин. Знаете, сколько девушек сталкиваются с вдовцами и насильственным бракосочетанием? Мы буквально вернулись в средние века. Но все это меркнет в сравнении с тем, что уже появились девушки на очереди. Вам не рассказывали? Ну, конечно, ведь вы же у нас бравый солдат-швейк. Вам и не вдомек, что творится с планетой, оставленной на произвол судьбы. А я вам расскажу. Через пять лет прирост населения составит примерно 6 миллионов человек, а количество мужского населения сократится и станет ниже уже на 29,5%. Еще через пять — 2 миллиона человек, а разница уже будет составлять на 52%. Но это при условии, если бараны у власти продолжат драться за свое место под солнцем, а такие, как вы, продолжат кромсать всех направо и налево. Если мы сейчас же не прекратим весь этот бардак, «Марс вымрет через 217 лет». «217 лет, капитан!» «11 поколений!» «И всё!» «Как-то мало даёшь. Разве нет?» «Болезни, природные катаклизмы, войны и кризисы. Никто не отменял». «И вообще, почему вас волнует цифра?» «Должен волновать сам факт её присутствия!» «Ладно, ладно. Допустим, закон о демографическом буме выйдет. Что тогда?» «У меня зарплата 40 тысяч». Этого не хватит, чтобы прокормить две жены и четверых детей. Ну, это исходя, что три ребёнка замена родителям и один сверху на прирост. Там есть поправки, что каждая новая жена будет разрешена за дополнительные 50 тысяч чейн-коинов. Так что в первую очередь реформа коснётся богачей. А потом постепенно и до всех остальных доберёмся. Мы должны всё проверить, прежде чем выпускать подобное в люди. а фух. С облегчением выдохнул я. «Уж испугался, что принудят, а потом пыкайся-мыкайся, как хочешь». «Ни в коем случае. Это тяжелый для понимания проект. Многие девушки будут очень недовольны, но нам придется немного потерпеть. По моим подсчетам, четыре поколения из проекта должны нормализовать ситуацию, так что человечество отделается лишь легким испугом», — заключил Денвер. «А вы с этим уже куда-то ходили?» «Верховный лидер на днях будет слушать, чтобы принять решение». Ух, что я ему уже только не предлагал, но совет доволен. Хочет, чтоб приняли побыстрее. — Совет, говорите? Всем не терпится заиметь сразу несколько жен? — Не с самим советником а скорее их подрастающим детишкам. — Вот оно -ка. Не успел я договорить, как в одном из мониторов появилась черная тень. Вы видите? — Вижу! — опасливо сглотнув, ответил Денвер. — Что будем делать? — Немедленно отзывайте дронов о охрану. Я схватил кедры и направился к выходу. Держимся на связи. Сейчас я его поймаю». Итак, если халиф не врал, то загробастать очередного забулдыгу будет проще паренной репы. Они не особо сопротивлялись и лезли в бой на чистом энтузиазме. А это симптоматика типичной секты. Этакий кружок по интересам, где мозг очередного авангарда полоскают настолько, что он готов без задней мысли броситься грудью под пули. Поднявшись и миновав насторожившихся охранников, я выбежал во двор и спрятался за ближайшей колонной. «Эрис, установить датчик движения». «Есть», — ответила помощница и тут же расчертила весь мой визор в клеточку. «Замечено движение в секторе А4». «Отлично». Сняв кедр с предохранителя, я ринулся к высокому дереву, которое росло как раз возле здоровенного забора. «Твою ж мать, да за такую халатность Денверу, а вернее его СБ...» Нужно руки оторвать. И головы заодно. Все равно они ею не пользуются. «Дар маму! Я пришел договориться!» произнес я, наведя пистолет на густой покров дуба. Увы, налетчик шутки не оценил, поэтому зашелестел в обратном направлении. Хорошо, что благодаря Эрис я отлично видел, где эта чертова тварь бежит. «Что мы говорим Богу Смерти?» «Правильно!» «Наконец-то! и ты так долго!» «Бах!» Шелест на мгновение стих, и спустя пару секунд из густого покрова выпал тёмный силуэт. «Живой?» — поинтересовался я. «Живой!» — заверила Эрис. «Славно!» Я подошёл к незнакомцу и внимательно его оглядел. Чёрный мотоциклетный костюм. Обычный, без наворотов, как у бодикада. Шлем с широким визором. Опять же обычный. Ощущение, будто к нам во двор залез типичный байкер. Он приглушённо поскуливал и держался за простреленную ногу. Однако я быстро обнаружил на его поясе кобуру с фильдпистолом последнего поколения. Его еще в шутку называли «снайперским пистолетом». Понятное дело, что в руках обычного бойца он был не лучше того же ТТ, но вот если за него возьмется настоящий мастер... «Мусия знает толк в извращениях», — усмехнулся я и, бесцеремонно схватив налетчика, потащил ко входу в поместье. На крыльце у него изъяли фильд и парочку метательных ножей. Не густо для подготовленного исполнителя. Халиф, учти, выдержался на расстоянии и вопросительно смотрел на меня, как будто ждал ответа. «Что с ним делать дальше?» Не выдержав паузы, слегка напряженно спросил он. «Сперва узнаем личность. Я смотрел шлем. Благо, что защитного механизма не было, поэтому я без особого труда снял его. А вот под ним, на удивление, оказался вовсе не налетчик, а самая настоящая налетчица. Причем довольно симпатичная. «Ты посмотри, какая милашка!» злорадно усмехнулся я. «Ну что, поговорим?» «Мне с тобой не о чем разговаривать!» Курчись от боли выдохнула она. «Эрис, установи личность. Если ты думаешь, что я не стану пытать девушку, ты сильно заблуждаешься. В двадцать седьмом году я столкнулся с Аль-Хаисой, одним из подразделений исламского государства, которое состояло полностью из женщин-подрывников. Они не щадили себя!» А ещё не щадили детские сады, школы, больницы и общественные места. Меня тогда даже хотели прозвать мясником, но такой позывной был уже занят», — прорычал я, вытащив из протеза клинок. «Итак, с чего начнём? Сразу кистили, продлим удовольствие и поиграем с пальчиками. Красивые пальчики. Могу из них сделать бусы». «Личность не установлена. Полностью удалённый аккаунт», — озадаченно ответила Эрис. «Почему?» Девушка с ужасом посмотрела на меня. «Почему ты такой жестокий?» «Я?» Моему возмущению не было предела. «Твой поганый культ или что там у вас охотится на семью этого ни в чем не повинного человека, на его жену и детей, которые тем более ни в чем не повинны. Вы убили его брата. Кстати, брат был хорошим». «Ну...» Халиф сделал движение рукой, мол, не очень. «Ладно, с братом проехали, но все остальные вообще необоснованно». «Поэтому сейчас я буду кромсать тебя до тех пор, пока моя душенька вдоволь не насладится». «Но я же еще ничего не сделала». ну хотела». «Ладно, я сейчас вспомню считалочку и выберу, какой отрублю первым». Я схватил руку нашей героине. «Мы всего лишь хотим справедливости». Не сдержавшись, наша убийца истерично разрыдалась. В этом патриархальном обществе мужчины отобрали у нас все, а теперь еще и этот проклятый грешник хочет окончательно утвердить главенство мужского пола в новом свободном мире. Мы не позволим. Мы — это кто? — поинтересовался халиф. Организация феминистического движения «Офелия». Мы будем противостоять вашей тирании до последнего. Будем стоять до конца. А теперь... Теперь можешь разрубить меня, мерзкий дикарь. Профорчала она и, драматично закатив глаза, распласталась на полу. «А Филия?» Казалось, что Денверу только что сообщили, будто соседский Чихуахуа внезапно организовал революцию в Аргентине и Никарагуа. «Вы ж те девочки, которые борются за права женщин на Марсе, да?» «Организация феминистического движения, и мы искренним любую несправедливость!» Продолжала корчить из себя раненого поэта она. «Эрис, кто глава данной организации?» Спросил я. «Паула да Филиппа». «О, кстати, у нее были приводы в участок за распространение наркотиков. А еще она освобождена по УДО». «Да у этой девицы целый послужной список», — усмехнулась помощница, выводя информацию на интерфейс. «Пересылай всю Невзорову. Пускай взглянет на свою новую оппозицию», — обреченно вздохнув, произнес я. «Ну а ты, дорогуша, отправишься полоть картошку за незаконное ношение оружия, угрозу жизни высокопоставленному лицу и незаконное проникновение на частную территорию». «Три, пять и полтора. В совокупности ты напротестовала себе на девять с половиной лет веселой дачной жизни. Умница!» «Нет, вы не посмеете! Вы не посмеете пропихнуть этот отвратительный закон!» — закричала она, за что тут же получила леща и была связана. «Решать все равно не тебе», — сухо ответил я. Вот всегда поражала. Есть нормальные феминистки, которые на юридическом уровне делают жизнь лучше. Они реально встряхивали старпёров и консерваторов, которые не меняли законы с эпохи первых поселенцев Америки. А есть вот это. «Ты пожалеешь о своих словах, фараончик!» прорычала в ответ наша таинственная активистка. «Женщины не игрушки и не вещи. Мы не мусульмане, чтобы проповедовать многоженство». «Ой, всё притомило. Унесите её на крыльцо и вручите лично в руки оперативников». Я поднял дёргающуюся налётчицу и торжественно передал охранникам. Вот видите, делов-то. Даже не знаю, зачем Бисмарк выдернул меня с выходного. Проблема в том, что никто до вас не догадался отключить систему безопасности. Четыре из пяти были убиты дронами. Пожав плечами, ответил Халиф. Серьезно? Рука-лицо. о Сонно зевая, к нам поднялась Бисмарк. Что тут происходит? Поймали! Похвастался Денвера. «Капитан Сэвидж всё устроил и разоружил террористку!» «Вот чёрт!» — насыпилась Хеллен. «И опять без меня!» «Ладно, господин Денвер, я надеюсь, что с вами всё будет хорошо, и дикие активисты больше не будут причинять вам вреда. А если что, вы всегда можете позвонить мне». Я протянул руку. «От души благодарю!» — радостно ответил он. «Что же теперь осталось поговорить с лидером этого движения?» «Уж очень хочется узнать, чем именно я их так не устроил?» «Хайпажоры! Вот даже спрашивать не стоит, не обращайте на таких внимания!» «Но я так не могу! Все же погиб мой брат, и я хочу взглянуть ей в глаза!» Голос Халифа стал максимально серьезен. «Ха! Она этого не переживет!» — усмехнулся я и направился к выходу. «Удачи вам с законопроектом! Будем с нетерпением ждать результатов!» Часы ознаменовали 9 утра, а мы с Бисмарк уже возвращались обратно на дачу. До того, как гениальная гениальность уснула, я успел догадаться, что она еще не в курсе о случившемся. Хотел расспросить подробнее, но та захрапела на заднем диване баржи. Как будто целенаправленно для этого туда и садилась. И вроде все ничего, но внезапное сообщение вновь выбило меня из колеи. «Маруся, ты скоро? Мы уж тебя заждались». «Киберкубийца, пожалуйста, будь осторожен». Тут напряжённая ситуация, но мы обязательно справимся. Люблю тебя. Твою мать! Они ждут, чтобы разобраться со мной!» — выдохнул я. «Нужно срочно разработать план действий, потому что вечно убегать не выйдет. Но радует одно — критика, судя по сообщению, на моей стороне». «Кри теперь всегда будет на твоей стороне. Если, конечно, ты не решишь свалить к другой. хе хе С ехидством ответила Эрис. «Обойдёмся без шуточек». «Ладно, давай попробуем пойти в атаку, как ты и говорил», — предложила помощница. «Без лишних слов. Ты приедешь, соберешь всех на веранде и предложишь встречаться. Просто заранее предупредишь Кри о своем плане, чтобы она не закатила скандал. Попросишь ее подыграть, и все». «Хорошо», — вздохнул я, готовясь к самому худшему. «Капитан Джек Воробей. Кри, мы сейчас подъедем. Выйди, пожалуйста, и встреть меня. Нужно кое-что обсудить». «Киберкубийца». Хорошо, жду. Смайлик-поцелуй. Интересно, теперь она вечно будет писать со смайликами-поцелуйчиками? Как-то непривычно. Подкатив к дачному дому, я увидел, что наша красноволосая Фурия тут же выглянула и подбежала к машине. Бисмарк по-прежнему крепко спала, поэтому за нее можно было не переживать. Что такое? Улыбнувшись, поинтересовалась Кри. Послушай, я хочу подготовить почву для нашей свадьбы. «Немного остудить пыл некоторых присутствующих. Понимаешь, о чём я?» «О, да!» Бедолага аж «Представляю, какой кошмар ей вчера пришлось пережить. А я, козёл такой, даже не поддержал. Прекрасный муж, блин!» «Ты уж прости, что вчера уехал. Надо было спасти одного политического деятеля, но это всё потом. Сейчас я соберу вас всех на веранде и скажу кое-что. Это, возможно, тебе не понравится, но это неправда». «Однако ты должна подыграть всем. прям как будто это для тебя шок. Поняла?» «Поняла», — с готовностью ответила напарница. «Так!» Я повернулся к дивану и начал будить бисмарк. «Просыпайся, лежебока! Надо поговорить!» «О Каитусе?» Сладко причмокнув, поинтересовалась Хелен. «Все верно, о Каитусе!» «Ах ты ж, Сокенсен, я в деле!» Она тут же подскочила и начала протирать глаза. Кстати, я заметил, что кабачки уже убрали с забора Подготовили дома, чтобы сразу атаковать. Но ничего, мы будем быстрее. Зайдя домой, я обнаружил некое затишье перед бурей. Однако Маруся, разодетая в фартуг и перчатки, медленно выплыла из кухни, а Кайли, подпоясав халат, спустилась со второго этажа. «Можете мне ничего не говорить», ответил я, вытолкнув Бисмарк и Кри вперед. «Ибо все и так понятно. Идемте на веранду, есть разговор». Девчонки лишь вопросительно переглянулись, но мою просьбу одобрили. «Что происходит?» — настороженно спросила Маруся, когда мы уже стояли на веранде. «Происходит судьба. История, так сказать», — ответил я и сложил руки за спиной. «Мужчина-кузнец своего счастья. Мы искренне любим сердце, но всегда стараемся принимать решение головой. Мне этот разговор дается очень тяжело, но ваши знаки я вижу. Можете не притворяться». «Мы не притворяемся?» «Что было, то было», — пожав плечами, произнесла Кайли. «На это уже смотрим, как на что-то случившееся. Просто не совсем понятно, как отреагирует Хелен». «А на что я должна отреагировать?» — возмутилась она, а затем вопросительно посмотрела на меня. «Сэвидж, что случилось? О чем они узнали первые меня?» «В общем, не будем тянуть кота за яйца. Девчат, мое дело предложить, а ваше сделать выбор. Понимаете, на самом деле я люблю всех. Ну...» К Маруси, естественно, это относится только как к моей самой лучшей младшей сестрёнке. «Ну да, ну да, пошла я на обречённо вздохнула милая соседка. «Но вот в Кайли, Хелен и Олесей ситуация обстоит куда сложнее. Вы мои самые главные, после Маруси, женщины. И, к великому сожалению, я пришёл к выводу, что хочу забрать всех». «Что?» Возмущение и злоба стало струиться в мою сторону. «Так вы же уже в курсе всего». «Кайли, ты ж сама сказала, что только Хелен не знает». «Я про то, что Маруся совершенно случайно взорвала варенье на кухне и заляпала там всё кабачком», — ответила бадикада «Что?» — Бисмарк с ужасом посмотрела на Марусю. «Так, но с кухней мы разберёмся позже. Сэвидж, ты там что-то про нас задвигал? Давай, продолжай». «Вот-вот», — нахмурилась Кайли. «А в общем...» «Я хочу встречаться со всеми вами одновременно. Повторюсь, это мой выбор. Если же у вас есть что противопоставить, можете высказывать». «Марк...» Маруся прикрыла глаза рукой. «Во-первых, я от тебя такого не ожидала. Ладно, ещё мне влепить нож в сердце. Для тебя это стало в порядке вещей. Но девчата тут при чем? Это ты считаешь меня родственником и не замечаешь моих чувств. И, скажу честно, на то есть веские причины. Но Кайли, Бисмарк и Кри явно не заслужили такого». «А во-вторых, ты закон вообще знаешь, детектив, мне Ну, женишься ты на одной, остальных потом поймают и пристроят к левым чувакам. Просто потому, что таков закон». «Мы что-нибудь придумаем. Найдем лазейку через Кайли». Фу. знаешь что, севич Бисмарк закатила глаза, а затем подошла и так нехило врезала мне пощечину, что мои мысли чуть не сделали сальто. «Пошел-ка ты нахер с таким подходом! Нет, ну серьезно!» Это просто невообразимое наглость и нахальство своей страны. На что ты вообще рассчитывал? Ай, все, больше не хочу иметь с тобой вообще никаких дел. Всех он захотел, козел!» С этими словами мисс гениальность покинула веранду. «Знаешь, а она права», — согласилась Маруся. Ее пощечина была не такой сильной, но тоже прилетела нормально. «Я хоть и твоя типа сестра, но такого точно не ожидала. Зажрались вы, товарищ капитан!» Обиженно фыркнув, Милая соседка тоже покинула веранду. «Ты действительно перегнул палку?» Вздохнула Кайли и уже хотела замахнуться, но я тут же поднял руки вверх. «Кайли, при всем уважении, ну ты ж понимаешь, твой удар для дубликата...» а, «Ой, прости!» Она виновато опустила взгляд, но тут же нахмурилась. «Я разочарована в вас, капитан. Честно, не думала, что вы настолько отвратительный мужчина. На этом все!» Если бы Кайли не остановилась, мои мозги разлетелись бы по всей веранде. Опасно с бадикадо таким заниматься. Да, севич Ну ты, козёл! Покачав головой, Кри подошла и со всей дури заехала мне коленом по животу. Казалось, что органы вот-вот выйдут погулять. Ух! Выдохнул я и рухнул на четвереньки. Киборг-убийца. Я не перестаралась? Всё хорошо, дорогой? Капитан Джек Воробей. Да, ты супер. Я даже поднял большой палец вверх. Киборг-убийца. «Славно, жду тебя на завтрак». Она послала мне воздушный поцелуйчик и выпорхнула с веранды. «Ну, всё прошло куда лучше, чем я ожидал», — поднявшись на ноги, прокряхтел я. «Ладно, что хоть из дома не погнали». «Эй, савич На веранду вышла бисмарк и с размаху швырнула мне чемодан. «Забирай свои манатки и катись к чёртовой матери с моей дачи!» «А, и вот эту хрень не забудь! От какого-то Майла!» Вдогонку полетел миниатюрный металлический кейс. «О, всё-таки погнали!» — вздохнул я, поднимая пожитки. Хелен даже не посмотрела на меня, лишь хмыкнула и вышла. Капитан Джек Воробей. «Прости, но Хелен выгнала меня из дома». «Киберкубийца». «Серьёзно? Нехорошо вышло. Ты в порядке?» «Волнуюсь». Капитан Джек Воробей. Перекантуюсь где-нибудь парочку дней. Не переживай, завтра увидимся на работе. Пока не палимся. Киберкубийца. Хорошо, уже скучаю. Ой, да не переживай ты так, улыбнулась Эрис. Подуются и простят. Вот увидишь, они просто были немного в шоке. Такое с девушками бывает. А как только поймут, что ты полностью свободен, сразу начнут атаковать. Погоди, в смысле начнут атаковать? Но смотри, тебе дали на орехи. Все сейчас дуются из-за твоей наглости. Ну, кроме Кри, она в курсе дела. Кайли осознает, что никаких соперниц больше нет. Бисмарк осознает то же самое. Для галочки подуются пару дней, а потом... Потом такое начнётся. Так что надо будет грамотно вплести в эту историю критику, иначе заклюют. Прекрасно. Ладно, сейчас определимся с жильём и будем думать, что делать дальше». Выйдя на улицу, я открыл свою верную боевую баржу и уселся на водительское кресло. Приеду сейчас на речку и буду жить прямо в машине. Или поеду в участок, ночевать на диванчике возле администратора, есть в общей столовой и проводить досуг в комнате отдыха перед телевизором. Вот она жизнь! Правда, здравый смысл тут же тонко напомнил мне, что есть вообще-то аж целых три квартиры. Своя, Марусина и казенная для защиты Кри. Кстати, надо бы сообщить Невзорову, что меня погнали. Может быть, он снимет для меня один из местных коттеджей? Хотя хрен он мне снимет, а не коттедж. Киберкубийца. Марк, я тут подумала, что неделя — это слишком мало для подготовки. Ты же не будешь против, если мы немного расширим срок по закону притирки? Капитан Джек Воробей. у точно! А я про него совсем забыл. Конечно, давай! Киберкубийца. Ты не обидишься? Все хорошо? Капитан Джек Воробей. Не, не переживай и «Я хочу, чтобы ты сделала всё как надо». «Киберкубийца, ты такой понимающий». «Отлично! Значит, у меня есть ещё как минимум пару недель, чтобы урегулировать все важные вопросы, а может быть даже и больше. Осталось только решить проблему с жильём, и будет супер. Защита критики никуда не делась, а это значит, что нужно искать где-то поблизости». «Ай, капитан!» — в стекло постучали. Я опустил окошко и увидел полковника из суроги, которая стояла, облокотившись на мою баржу, улыбаясь при этом, как мартовский кот. «Чего приуныл?» «Да так, дела семейные». «Между делом, у бадикада отличный слух», — подмигнув, ответила она. «Слышала, тебе нужно охранять Кри, верно? Как насчёт того, чтобы некоторое время перекантоваться у нас?» «У вас?» Я взглянул на ворота с узором в виде дракона. «А ваши родители не будут против?» «Да ну, брось! Все тебя обожают. Пойдём». «К тому же Каэля узнает, что ты у нас, приревнует и первый тебя простит. Так что всё к лучшему», — хитро ответила Исуруги, похлопав меня по плечу. «А это что у тебя? Пиво? Отлично! Побудем аристократами!» «Спасибо, я тебе очень благодарен!» «Ой, да всё ништяк!» «Однако я была удивлена, как у тебя хватило смелости вот так вывалить все девчонкам в лицо. Мощно, реально мощно. Такой крутизны я уже давно не видела». И вроде все нормализовалось, однако с каждой секундой я начинал сомневаться, что своим признанием решил основную проблему. «А что, если это послужит катализатором для гаремного рута?» «Да не, бред какой-то».